люди Мечтает ли Золушка о счастье?» Следующий после обновления характеристик Белла день. «Поздравляю, помощница! Ты подняла уровень!» Гестия проговорила Лили результат её увеличения характеристик, чтобы потом девушка могла рассказать об этом остальным членам семьи. А? выпалила Лили. Она будто не поняла сказанных только что слов. Эти слова заставили её застыть, когда она заговорила снова... Выражение на её лице не изменилось. «Кто? Ты? Я что?» Подняла уровень. «Где? Здесь? Когда? Только что!» В гостиной семьи, в которой собрались остальные, было тихо, а через секунду... «Да!» Лили сдала победный клич, скинув обе руки, сжатые в кулаки в воздух. А радость девушки была такой бурной, что Микота и Хрухима слегка сжались, а Белла Вельф подскочили от неожиданности вот твои последние характеристики перед поднятием уровня Усмехнувшись, усмехнувшисьгия протянула лили лист бумаги лили практически скользнула взглядом по записям все еще тяжело дыша после продолжительного радостного вопля лили рука Арда. уровень 1 сила от а и 81 до h106 защита от h 144 до h 189 проворство От G 265 до G 298. Ловкость от I e 417 до I e 468. Магия от I e 499 до D 500. Заклинание Золушка. Заклинание изменения внешности. Цель изменить внешность на представленную во время произнесения. Без образа заклинания окончится провалом. Рекомендуется использование существующей в реальности внешности. Слова для активации. «Твои шрамы мои, мои шрамы мои». Слова для снятия. Звон полуночного колокола. Навыки. Искусственный помощник. Активируется, когда переносимый вес достигает определённой отметки. Эффект действия навыка пропорционален переносимому весу. Командирский клич. При крике громче определённого уровня расширяет радиус телепатической связи. Во время сражения радиус действия навыка определяется шириной фронта. Указания передаются только тем, кто обладает такой же фалной. Максимальная дистанция действия зависит от уровня пользователя. Такими были её характеристики до перехода на второй уровень. Поднятие уровня требует огромного количества экселей, накапливаемые за различные свершения, и поднятие одной из характеристик до шестого ранга. В случае Лили ли этой характеристикой стала магия, поднявшаяся с ранга А и до ранга Д, после частого использования в прошедший месяц. Лили пользовалась заклинанием, чтобы внести суматоху в битве на Додаловой улице, когда проходила операция по возвращению Ксеноса в подземелье. И за несколько дней до этого магия наконец получила последнюю нужную для ранга DXL. Также Лили совершила немало деяний, которые можно было назвать великими. Несмотря на то, что лично на схватках практически не участвовала, она не раз смотрела смерть в глаза и выживала, что сделало её достойной повышение уровня. Решающим фактором стали столкновения с Маховым гигантом и Амфизбеной в последней экспедиции, но и без них Лили преодолела немало трудностей для помощницы первого уровня. Она убивала монстров на серединных этажах, сражалась с Чёрным Голиафом, внесла свой вклад в победу в битве и в событиях, связанных с Ксеносами. И что самое важное, она преодолела чёрную полосу своей жизни — Сому. Она подняла уровень, потому что прошла через многое. К тому же новый уровень стал доказательством ценностей всей жизни Лили Руки Арде с того самого момента, как она получила фал, но почти сразу после рождения. Вдобавок, она смогла развить новый навык. Прочитав бумагу, Лили задрожала от эмоций. «У тебя несколько развиваемых способностей на выбор. Какую хочешь развить? Сопротивление — отличный вариант, но тебе может понравиться и смешивание». Гести назвала несколько вариантов, и Лили заострила внимание. Смешивание- это же такая же способность, как и у госпожи Нажи. Когда я была воровкой, чтобы обмануть авантюристов, я иногда притворялась, что пользуюсь смешиванием, чтобы разбавить зелье. Гее остановила продвижение Лили и не стала сразу повышать ей уровень, чтобы дать девушке возможность обсудить выбор новые способности с Быллом и остальными. Лили разволновалась снова, но на этот раз она была зажата рамками выбора, потому волнение было приятным. Смешивание это способность обычно ценимая среди травников. Именно она используется при создании различных лекарств. Она может улучшить эффективность зелий восстановления настолько, что их эффекты могут показаться волшебными, вроде мгновенного исцеления раны и многого другого. Выбрав смешивание, Лили могла бы создавать зелье и множество других средств, значительно снизив расходы на используемые в походах предметы. Лили никогда не представляла себя травницей, но возможность была довольно привлекательной. Способность создавать зелье могла бы значительно улучшить её финансовое положение. Эта идея захватила её разум, поскольку финансами семьи распоряжается именно она. Став умелой травницей, она смогла бы продавать создаваемые предметы и зарабатывать. Всё же сопротивление тоже может быть полезным, хоть и не в таком смысле. Поскольку сопротивление пассивно предотвращает негативные воздействия, оно считается очень достойной способностью. Особенно отчётливо действие сопротивления проявляется в экспедициях подземелья, и не будет преувеличением сказать, что для авантюристов, отправляющихся в глубины подземелья, этот навык и доволение один из самых важных. Некоторые вещи без него попросту невозможно преодолеть. Элили металась. Поразмыслив, она всё же остановилась на выборе сопротивления. Несмотря на то, что смешивание привлекало её возможностью создания предметов, девушка всегда хотела оставаться помощницей Беллы. Это означало, что ей необходимо не пасть в подземелья. Чтобы быть всегда с ним рядом, она должна быть готова помочь ему в любом путешествии. Быть полезной для группы и для Белла в том числе Лили считала самым важным. Конечно, всё было не так просто, как в «Восточной мудрости» «За выпечкой из риса иди в лавку, где её делают». Но в реальности Нажа стала союзником их семьи, на которого можно положиться, когда речь идёт о всевозможных предметах поддержки. Опытная, талантливая травница может создавать предметы лучше начинающий. Потому Лили может продолжать полагаться на торговлю нужными предметами с нажей, как и раньше. У каждого есть свои сильные стороны, и Лили решила, что предпочтёт роль помощника. «Поздравляю, Лили-сан! Это великолепно! Если буду мешкать похожие малютка Лил меня обгонят!» Лили получила свою порцию похвалы от Микота Хорухима и Вельфа. «Я так рада! Очень сильно!» «Я думала, что этот день никогда не настанет!» Лили ощутила, словно её наконец приняли. Приняла реальность, на которую она раньше с такой горечью жаловалась. Приняла мир, который благодаря множеству людей, появившимся в её жизни, стал ярким. «Я рад за тебя, Лили!» И что бы там ни было ещё, этот парень её изменил. Благодаря ему она нашла силы перестать быть грустной девушкой, путь который усыпает пепел, и стала сама собой. Он её спас. А теперь он смотрел на неё, расплывшись в улыбке. Как сильно он бы не повзрослел, насколько бы не стал серьёзней, его улыбка словно не изменилась. «Было время, когда я хотела превратить его жизнь в ад». Глубоко в душе Лили ощущала что-то неописуемое, когда мысленно вернулась к их первой встрече. Удовольствие, которое породило в ней мысль о том, с какой лёгкостью она обведёт вокруг пальца этого потерянного ягнёнка или кролика, всё ещё было свежо в её памяти. Несмотря на то, что это была одна из самых темных страниц в ее прошлом, что-то не так, Лили? Ничего, совсем ничего, господин Белл. Помотала головой Лили и улыбнулась Беллу самой яркой своих улыбок. Она повторила клятву, обещание, которое она готова сдержать, чтобы не произошло. Лили будет помогать вам отныне и навсегда.